Глава вторая. Модульный рейдер Софт был экипирован почище парламентерского бота. Во всяком случае, аппаратуры в него напичкали. Мам не горюй. Даже пресловутый элитный камуфляжный модуль имелся. Правильно, Союз не хотел рисковать и задействовал ресурсы по максимуму. До самой пульсации Сани ломал голову. Что же привело к столь головокружительному взлету его карьеры из простого и с к а т е л я сразу в бригадир? ы Такое не каждое десятилетие случается. К слову сказать, старшим штурманом у Сани пошел Вася Шулейка. Вот так вот, все с ног на голову. Теперь с а н я мог п о с л а т ь Шулейка драить переборки, а не наоборот, как неоднократно бывало ради. Неразговорчивый незнакомец из х о з д ч а с т и Понятно, что за этой неброской вывеской пряталась какая-то закрытая контора. Вылетел вместе с искателями. Равно как и пятерка его безмолвно вежливых, похожих на вышибал ребят. Саня окрестил незнакомца абсолютом, но вслух это прозвище, понятное дело, не произносил. В подчинении у с а н и теперь ходило 15 а искателей, 4 штурмана. питок техников и полукрыло пилотов Азани. Рота э б е р х а р т а подчинялась сане постольку, поскольку уговорились, что бригадир формулирует общую задачу, а Эйберхартер с сержантами далее действует по своему усмотрению, но в рамках поставленного. Дюжина научников тоже подчинялась сане лишь в смысле элементарной экспедиционной дисциплины. У них задачи были собственные, сугубо специфические. И влезать в е п а х и ю научников новый испеченный бригадир не собирался. Вася Шулейка, старший штурман, еще до старта задал резонный вопрос: а куда, собственно, летим, бригадир? И тогда Саня, в присутствии абсолюта Эберхартера и двоих Азанни, в иерархии которых разбираться было довольно сложно, изложил свои соображения по поводу дальнейших поисков. Мысль его была простая и незамысловата. Входной створ коридора всякий раз оказывается сориентированным по-разному, как правило, в зависимости от направления дрейфа финишной сферы подлётного корабля. Выходной же всегда выбрасывает корабли одинаково, словно целит в некую условную точку. Причём безразлично, в каком направлении проходить коридором, из родной галактики в галактику 2 или наоборот. А если все обстоит именно так, а не иначе, значит это кому-нибудь нужно? Еще полгода назад, когда выяснилось, что коридор отталкивает космическую пыль и периодически сам корректирует наклон продольной оси обоих генераторов к плоскости эклиптики, Саня попробовал мысленно продолжить ось в пространстве. В родной галактике ось пронизывала более 20 световых лет пустоты. и упиралась в старое полевое облако. После консультации с космогонистами с а н и узнал, что облако некогда вполне могло быть звездой или даже звездной системой, уничтоженной каким-либо катаклизмом. Дальше облако о с ь коридора шла только через пустоту на протяжении более чем двух тысяч световых лет. Продолжив о с ь далее финишного створа. Саня без особого удивления обнаружил, что уже в шестнадцати с небольшим световых годах воображаемая прямая пересекает эклиптику планетной системы одной из звезд. Несложные вычисления показали, что раз в местный год четвертая от звезды планета оказывается под прицелом финишной оси нул-коридора, а дальше снова более двух тысяч светолет пустоты. Саня долго размышлял, случайное это или нет. Хотя размышлять тут говоря на чистоту было нечего, и даже уже почти набрался храбрости, дабы изложить результаты своих любительских изысканий кому-либо из научников, не успел. Может, оно и к лучшему, что не успел. Во всяком случае, судьба предоставила ему шанс проверить все собственноручно и в официальном порядке.